Очень "Вам благодарна за гадание", сказала графиня, поднимаясь с места. "Вы мне сообщили многое из того, что мне хотелось знать. В ваших словах есть доля правды. Примите награду за труды". Старуха протянула свою длинную костлявую руку. Евгения положила в нее несколько золотых. "Кажется, вы мне сказали, что та девушка ваша дочь?" спросила она, оборачиваясь. да не Это мое собственное дитя, жалостно отвечала старуха. Прощайте. Благодарю вас, сказала графиня, выходя из комнаты. Старуха родлом отворила дверь, за которой ждала графиню ее служанка, и довела ее до стоявшей близко кареты. Заперев дверь, За своей знатной гостьей она пошла приводить в порядок комнату, где происходила борьба Эндема и бедный Далорес. Никогда еще я не раскрывала таких карт, бормотала она, подбирая разбитые стаканы и бутылки. Кто стоит очень высоко, может упасть очень низко, было написано в них. Убедившись, что верхняя комната крепко заперта, старуха Улеглась в постель. Вытащив из-под подушки кошелек с золотой монетой и кредитными билетами, она, дрожа от радости, положила в него заработок сегодняшнего вечера. Дорбу не прислушалась, нет ли какого шума в доме, вспомнив предостережение Эндема. Ведь она была беззащитна в одиноком доме. Если кто силой вломится в дверь, она погибла. Эти мысли и боязнь, что Далорес может убежать, не давали ей спать целую ночь. К утру ей удалось заснуть. Натура ее, несмотря на старость, была так сильна и крепка, что бессонница не могла ослабить ее. Только иногда ей было тяжело дышать, что часто случается с горбатыми. Прошло несколько дней. Бедная Далорес терпеливо сносила еще более грубое отношение со стороны старухи. Та злилась что девушка осмелилась отвергнуть постыдное домогательства эндема, а еще больше за то, что она бросилась на колени перед знатной дамой, умоляя о помощи. Старуха не хотела простить ей этого и в наказание не давала ей ни пить, ни есть. Сперва было, старуха не обратила внимания на то, что графиня осведомилась о ее пленнице, но когда та во второй раз спросила о ней, ей пришло на ум что по словам герцога, между ними могла существовать какая-то связь. Но она и не догадывалась, что для несчастной Долорес было вдвое тяжелее, когда она узнала надменную графиню. Евгения Монтихо когда-то бросила Долорес розу. Её же видела она в саду герцога Медины с горячо любимым ею человеком, с которым эта гордая надменная графиня разлучила Долорес. причинив ей тяжелое горе. Старуха Родлон следила за своей пленицей глазами Аргуса. Эндема не скупился в платье за ее попечение девушки, а потому она и запомнила так хорошо его предостережение. Но все ее наблюдения были бесплодны, и она пришла к тому заключению, что опасения герцога напрасны. Вечером того дня, когда Валентина бродил под окнами дома старухи, сама она сидела в красной комнате у окна и смотрела на улицу, приподняв немного занавес. Стемнело. Она уже хотела отойти от окна, но вдруг разглядела в тумане шедшую по берегу фигуру человека. Она стала наблюдать. Фигура все приближалась и подошла к ее дому. Появление незнакомца в этой глуши около ее уединенного дома показалось ей подозрительным. Если бы это был слуга, поверенный какого-нибудь знатного господина или переодетый любовник какой-нибудь Леди, то им незачем было избирать эту уединенную дорогу? Незнакомец остановился у деревьев, стал прислушиваться, осматриваясь по сторонам, и наконец залез на дерево. Старуха немного испугалась. Пожалуй, где-нибудь скрываются соучастники, незнакомца. Они могут окружить дом и силой ворваться в него, ведь она не сможет сопротивляться. Она пристально вглядывалась в вечернюю темноту, но все было тихо, и на берегу моря не было ни души. Значит, незнакомец пришел один. Горбун не перешла в другую комнату, откуда лучше было видно всю группу деревьев, но и там было совершенно темно. Старуха подбежала к последнему окну, осторожно подняла угол занавеси, и тут она ясно увидела сидящего на дереве человека, который пристально глядел на слуховое окно. Сомнений не было. Это слуга или поверенный того знатного господина, о котором говорил герцог Медина. Она видела, как он кланялся, слышала, как он что-то говорил, но не могла разобрать его слов. Старухе было очень любопытно знать, что будет делать Далорось. Она прислушивалась, не пытается ли девушка выломать дверь своей комнаты. Еще, пожалуй, незнакомец передаст ей веревочную лестницу или что-нибудь подобное, но Далорось до сих пор не показала виду, что хочет убежать с ней. Наконец, она открыла свое окно и осторожно постучала. Хитрый герцог не мог выбрать себе лучший поверенный. Старуха сторожила свою пленницу внимательнее Цербера. Она вся превратилась во внимание, ничего не ускользнуло от ее глаз. Что-то упало из окна Долорес. Верно, она что-нибудь бросила слуги Олимпио, который подошел к ее окну. Пока он нагибался, Горбунья больше приподняла занавес и взглянула на упавший предмет. Долорес бросила лист кактуса. Старуха догадалась, что она написала на нем что-то своему любовнику. "Хитрая змея", прошептала Радлоун. Он поднял лист и спрятал его. "Я вам этого не спущу. Если записка дойдет до Олимпио, я теряю источник, который должен был еще долгое время снабжать меня деньгами". "Нет, твородно шептала она. Вы не перехитрите старуху Радлоун. Она гневно грозила кулаком вслед уходившему слуге Олимпио. Подумав несколько минут, старуха побежала в свою комнату, накинула на голову большой старый платок, заперла на ключ двери и поспешно вышла из дому. В голове ее возник чудесный план, как оставить без последствий свидание далорис с Валентино. Действительно, как мы дальше увидим, старой Колдунье прекрасно удалось выполнить задуманное.